«Стоять, сволочь!» Раздался негромкий хлопок, и кафельная плитка на выходе возле самого его уха взорвалась десятком острых осколков. Он пробежал почти весь коридор, когда возле другого его уха просвистел еще один заряд. Через секунду он мощным ударом плеча протаранил дверь и вывалился на улицу. Упав, сделав ловкий спецназовский кувырок и тут же вскочив, Он немедля рванулся к выходу из оказавшегося для него губительным больничного двора. Преодолев его огромное пространство всего в десяток широких скачков, он свернул за угол, выбежал на улицу и был на мгновение ослеплен ярким солнцем. А еще через мгновение раздался режущий уши визг тормозов, последовал сильный удар, и солнце сменило тьма. «Твою мать, опоздали!» Его трясли сильные руки, но глаз он открыть не мог, как не старался. «Мужик, скажи, что ты видел!» «Мужик, мы тебя откачаем! Ты только скажи, с какой скоростью бегали по орбите электроны! Тебе ничего не показалось необычным? Может, оттенок их свечения или еще какая-нибудь мелочь? Мужик!» Внезапно он увидел себя сверху. Он плавно поднимался, все выше взмывая над тротуаром, а второй он... лежал перед милицейской машиной с мигалкой и этого второго его тряс мент с погонами сержанта и блестящим от пота лицом второй молча стоял рядом одна его рука сжимала огромный пистолет с глушителем во второй была бутылка столичной а губы беззвучно шевелились судя по выражению лица мент с погонами капитана злобно ругался дальше он ничего не видел Набор высоты с каждой секундой делался все более стремительным, и не далее, чем через минуту, его уже со свистом втягивало в огромную темную воронку из сгустившегося вдруг воздуха. Огромный бородатый мужик с огромным пивным животом восседал в огромном кресле, по сути троне с высоченной спинкой. И спинка эта была много выше, Неонова, сияющего над его головой нимба. Он как-то сразу понял, кто перед ним. Точнее, перед кем он. Поэтому отныне он был еще более укреплен в ранге «он» с маленькой буквы, а напротив сидел «он» подлинный, такой был всего один, пусть и в трех обычно изображаемых на плоских древах, лицах. «Что, пацан, попал?» — весело спросил он. Виктор Иванович не успел ничего ответить, чьи-то руки мягко надавили на его плечи, но одновременно и поддержали, сделав это очень своевременно. Его вмиг ослабевшие ноги подкосились, и он почти рухнул седалищем, на заботливо, как оказалось, подставленную ему, пусть и жесткую, поверхность чего-то. «Разве перед вами можно сидеть?» спросил он, чувствуя, как его голос скрипучий продирается сквозь невесть, откуда взявшийся песок, облепивший слизистую поверхность его горловой ткани. «Слушай, будь проще», — предложил он, подмигнув. «Не люблю я этого чина почитания. Тем более, обращаясь ко мне заочно, все вы запросто употребляете «ты». Здесь же вдруг теряетесь и начинаете выкать. Нехорошо получается». «Смахивает на подхалемаш, а это уже наказуемо, ибо... ибо это грех есть!» Словно кто-то тянул его за язык, закончил за него он, и, спохватившись, поспешил закрыть рот. «Извините!» «Извини, то есть...» — поправился он, заметив, что визави нахмурился. «Но... но как тогда к вам... к тебе, то есть...» — это он выдавил из себя силой. «Обращаться!» А как хочешь», — беззаботно сказал он, к его облегчению опять разглаживаясь челом. «Как больше нравится. Можешь и вовсе паханом называть, я не обижусь. Мне это не вподляк». «Паханом?» — недоверчиво переспросил он. Предложение прозвучало столь же неожиданно, сколь и дико, и он затруднился с ответом, предположив, что попросту ослышался. «А еще, кажется, кто-то неслышной тенью пребывал за его спиной». Оттуда же доносились звуки, похожие на похлопывание огромных крыльев. И все это опять же здорово сбивало с мыслей. Проверить свои ощущения поворотом головы он не решался. Он вообще боялся пошевелиться. Единственное, что он счел в данной ситуации возможным, это скосить глаза вниз. После чего и обнаружил, что сидит на заляпанной краской табуретке с подпиленными примерно наполовину ножками. «Похожа на обычную армейскую. Наверняка тяжеленная, а по ее центру имеется продолговатая прорезь для руки», — как-то тупо подумалось ему. «И она, эта прорезь, есть!» — подтвердил он, заставив его вздрогнуть от неожиданности. «Табуретка стандартная, армейская, увесистая. Такую армейский дедушка может с немалым толком кинуть в оборзевшего салабона». Или наоборот, доведенный до нервного срыва салабон может огреть таковой дедушку по голове. Оба эти варианта укладываются, знаешь ли, в схему. «Прикинь!» — внезапно повысив голос и подпустив в него веселые нотки, воскликнул он. «Мне тут недавно докладывали, что в боевой части за номером...» Он замялся на мгновение, и тут же механический гнусавый голос... похожий на голос, обычно раздающийся из динамиков аэровокзалов, огласил на все помещение, слегка отдавая эхом. Часть номер 109-86-76. Пневматические ракетные установки типа «Заря-М». Тип личного оружия рядового и сержантского состава, автоматы «Кала» «Да плевать мне на оружие рядового и сержантского состава!» Недовольно оборвал он механический голос, капризным голосом почему-то Ельцина. «Я и без сержантов, понимаешь, сам себе немалый полковник!» Он вдруг умолк, задумался на мгновение, словно прислушиваясь к каким-то своим ощущениям, и выкрикнул громко, заставив Виктора Ивановича вздрогнуть. «Человек, дай кири!» К нему, выбежав откуда-то из-за плеча Виктора Ивановича, тут же поспешил мужчина в форменной одежде официанта и, подобострастно согнувшись, протянул поднос с высоким узким бокалом. «Спасибо!» – тепло поблагодарил он и сделал знак «свободен». Заранее предвкушая наслаждение, он прикрыл глаза, отпил небольшой глоток, и его лицо внезапно перекосило гримаса «отвращение». Распахнув веки, он шумно выплюнул на пол, отпитое, и, наливаясь краской, заорал. «Это что, блядь, такое?» Начавший отбегать человек в страхе остановился и повернул к нему перекошенное ужасом лицо. «Я тебе что велел принести?» «Я», — пролепетал несчастный, замерев на полдороги между ним и Виктором Ивановичем, «я... мне выдали это на кухне, не слушая оправданий». Он отмахнулся, и под провинившимся тут же разверзлась земля в виде выложенного светлой деревянной плиткой паркета. Несчастный с криком ужаса провалился вниз, а из отверстия вырвалось огромное облако пара. Запахло серой. Из облака вдруг высунулась неприятного вида волосатая лапа, которая нашарила возле края ямы оставшиеся от несчастного до блеска начищенные черные туфли. и тут же исчезла. Через секунду паркет выглядел опять девственно ровным, а все, что напоминало о произошедшем, быстро рассеивающийся серный запах. «Пиво!» – устало выкрикнул он, и тут же второй человек, как две капли воды, похожие на первого, выбежав из-за другого плеча Виктора Ивановича, устремился к нему с подносом. Он брезгливо снял с него обычный граненый бокал с пенной шапкой, какой в советские времена можно было получить на любом вокзале или в другом злачном месте, и сделал человеку знак убираться. «Никак не могу научить этих мудаков делать настоящий дайкири», посетовал он и неожиданно опять подмигнул. «Ну, ты помнишь, смешать, но не взбалтывать». «Или там речь шла о мартини?» «Да и ладно. Короче, вот приходится пить пиво». «Быдляцкий, конечно, напиток, «Да чего уж там, за неимением-то!» Затем он некоторое время с кислой миной прихлебывал пивко, а Виктор Иванович во все глаза разглядывал его, пользуясь тем, что он смотрит на пиво. Он перевел на него взгляд как раз в тот момент, когда Виктор Иванович с удивлением обнаружил, что у края пивного бокала отбит кусочек стекла. «Чего пялишься?» – добродушно поинтересовался он. «Думаешь, мне самому приятно заниматься таким вот дерьмом?» Он кивнул на место, куда недавно провалился официант, принесший негодный, очевидно, напиток. «Ну а что еще прикажешь с такими делать?» Он заметил выражение лица Виктора Ивановича, нахмурился и с легкой укоризной сказал, «Не веришь. Думаешь, небось, я тут развлекаюсь?» И так обредил этого охламона, Он опять кивнул на гибельное место. «Специально, чтобы унизить. Бабочку еще ему нацепил, чтобы побольше поизгаляться». «Думаешь, думаешь», — уверился он, заметив, как вильнул Виктор Иванович взглядом. «И зря. Он сам себе такую униформу выбрал. Потому как там, на гражданке, всю жизнь официантом проработал. Гнался, так сказать, за длинным рублем. В шахтеры так небось не подался». — А что с ним теперь будет? — осмелился поинтересоваться Виктор Иванович. — Вы... ты его туда навсегда? — Да ну, скажешь тоже. Кабы б я каждого распиздяя отправлял туда навсегда, давно постался без работников. Он скосил глаза на люк при полном его отсутствии, поморщился и отвернулся, а Виктор Иванович смотрел туда неотрывно, объятый неодолимым ужасом. Хотя какие из них работники, одно название, я ведь уже говорил. Крылья вон многие отрастили. Это у них модно. А мухами летать не хотят. Ничего, повозит уголек в тачке лет это к сотню. Тогда небось за пивом куда шустрее бегать станет. Не хотел в шахту добровольно. Определим его туда принудительно. Как у вас направляют в ЛТП на трудовое лечение. Смежником ведь... Он опять покосился на недавний люк. «Людишки всегда ох, как нужны! Им ведь тоже непросто температурный-то режим держать. В общем, хватит об этих остолопах. У меня и без них проблем выше крыши». Он рубанул рукой точно между макушкой и нимбом. И опять приложился губами к пиву. «Тебе не предлагаю, уж извини. Во-первых, ты в завязке. Во-вторых, тебе еще работать. Ладно, хватит о пустом». На чём мы остановились? На воинской части, кажется, промямлил Виктор Иванович. Ага, точно. Так вот, короче, доложили мне, что в этой самой части... Впрочем, чего там базарить? Пустое это. Ну, а там табуреткой одного, разъебая по балде, так и хрен с ним, заслужил. Я даже напрягаться не стал. На кой, скажи мне, все эти разборки? Тоже мне ЧП, блядь, районного масштаба. Хотя обращение от пострадавшего солдатика принял, конечно. Так положено. Тем более, что он постарался. Подключил матушек, тетушек и прочую родственную общественность. Переведя таким образом свое обращение в коллективное. С ароматическими свечами и лобовыми, до да самой землицы, поклонами. Но вот что мне делать с этими их устными факсами, пока ума не приложу. Представители другой стороны тоже ведь сложа руки не сидят. Тоже накупили свечей, и ну долбить лбами о пол. «Не губи, батюшка, не дай нашему охламону в и почем зря сгинуть. Молодой он у нас еще, ветер в голове. Тот ведь тоже виноват, чего дедушку не слушается. Короче, там так все запутано, что сам этот...» Он опять мимолетно кивнул на люк. «Ногу сломит. А у меня времени, сам понимаешь». Но и без внимания оставить такое не могу. У нас, между прочим, тоже бюрократия. А ты думал, — воскликнул он, все же уловив его тщательно скрываемое неверие. Если мои служивые с крыльями обращение зарегистрировали, внесли его в наш кондуит, то изволь, понимаешь, разобраться или хотя бы дать тетушкам надлежащую отписку по всей форме. Он вдруг остановился, нахмурившись. «Ты меня слушаешь ли вообще? Че таращишься-то?» «Извини, но я про часть я уже понял, но все-таки как-то в голове не укладывается. Ну, насчет табуретки. Этой, которая под моей жопой на лету ухватил он. Понял, продолжай». Так вот, уже значительно уверенней продолжил Виктор Иванович, уловив в голосе его заинтересованность. «Мне почему-то всегда казалось, От волнения он все же опять сбился на сумбур. И еще этот бокал с отбитым краем. Ясно, опять молниеносно ухватил он. Типичное заблуждение. Все вы думаете, что мы тут жируем, сплошь на золоте с каменьями сидим. А между тем все совсем не так. Мы организация хозорасчетная. Рулят, в лучшем случае, разъебая из отставных по причине смерти хозяйственников. А какие они ворюги, любому известно. В последнее время бывших прапорщиков, кстати, появилось немало. Раньше при советах такого не было. Кто-то уснул с сигаретой на взрывоопасном складе, кто-то получил расчет за продаваемое оружие девятиграммовыми монетами из него же, если покупатель попался из бойких. А у меня до плотненькой ревизии уже какое тысячелетие руки не доходят. Вот и относительно табуретки твоей. У нее просто ножка подломилась. потому и пришлось остальные вровень с ней подпилить. По-настоящему починить-то некому. Нынче ведь толковых мастеровых не осталось, вздохнув, пояснил он и кивнул с брезгливостью, указывая на кого-то за его спиной. Не эти ж крылатые тебе работать вдруг станут. Они тут все или такие из себя чиновники, что не подступись, или принеси-подай парнишки, других вариантов нет. «Чтоб в наше время кто-то захотел добровольно взвалить на себя ответственность за что-то? Или тем более поработать руками?» «Принуждать я их тоже не могу, у нас, понимаешь, что же демократия, хотя пока и в рамках, не по раскладу новодворской». И неожиданно спросил. «Значит, спрашиваешь, зачем я тебя пригласил?» «Ну, вообще-то я не то, чтобы...» «Вообще-то он ничего не спрашивал». Не говоря уже о том, что никто его сюда не приглашал. Но способа, как бы ему не обидно для собеседника оформить эту мысль соответствующими звуковыми колебаниями, он найти не сумел. «Хочу сделать тебя смотрящим по району», — не дождавшись его ответа или засчитав за таковое молчание, пояснил он. «Смотрящим?» «Ну да, опять вижу, дивишься. И зря». «Ведь у любого заурядного пахана из ваших имеются свои приглядывающие за порядком людишки. Так неужели ж я, пахан паханов, не могу обзавестись своим человечком для присмотра? Потому-то я обратился к тебе. Нехватка кадров у меня короче. Мне такие вроде тебя хваткие пацаны во как нужны». И он рубанул себя теперь ребром ладони по шее. «Моих работничков ты уже видал». «Так ты как, согласен?» Виктор Иванович скромно потупился. «Вот и договорились. Слушай, после недолгой паузы вспомнил он, кажется, что-то важное, потому что выглядел изрядно возбужденным. И, кажется, это важное было еще и очень приятным, потому что возбуждение сопровождалось характерным блеском в глазах. «А ты, случайно, не продюсер?» «Нет», — осторожно признался он, не зная, к лучшему это для него, или... Я больше по коммерческой части. Жаль, он с таким откровенным разочарованием саданул себя кулаком по колену, что едва не расплескал пиво в другой руке. А то познакомил бы меня с Жанной Фриске. Ну или на худой конец хотя бы с Анькой Семенович. А разве вы не можете призвать их к себе, чтобы он посмотрел на него так, что он поспешно прикусил язык? Таких молодых... — укоризненно сказал он. — Я думал, ты умнее. Вот если бы они сами так решили, можно было бы, конечно, их к такой мысли тонко подвести, но... Нет, не по моему это ведомству. А к смежникам обращаться не хочется. — Да и вряд ли такое пройдет, — осмелился выразить свое мнение Виктор Иванович. Им и там неплохо. То-то и оно. Он выглядел удрученным. Потому-то я и спросил насчет продюсерства. А что мне нужно будет делать? Ну, в качестве смотрящего. Да ничего особенного. Будешь ежедневно листать газеты и вырезать для меня самые важные новости. Ну, в первую очередь все про Жанну Фриске, конечно. Потом про Семенович. И еще про Ксюшу Собчак. Первым делом выяснишь, делала ли Семенович пластическую хирургию. «Наращивала ли силиконом свои предметы? Это для нас очень важно. А потом... Короче, наши тебе все подробно разъяснят. А список интересующих меня девок получишь в специальном отделе. Да, вот еще самое, пожалуй, важное». Внезапно он обнаружил себя босым, обливающимся потом, стоящим с телефонной трубкой в руке. Кажется, он что-то кричал. потому что сверху к нему стремительно спускалась жена. Это ее топот, он слышал сейчас сзади. По крайней мере, он на это надеялся, потому что появись перед ним сейчас люди в черном или кто-нибудь из пожарного расчета, им бы даже не потребовалось штуковина с глушителем. И без того, возможно, он сейчас отправится туда, куда положено отправляться, видевшим пятна. Сам, без посторонней помощи, потому что сердце... Сердце? Догадалась, подбегая, жена, и на сей раз ее заботливость от чего то не вызвала у него категорического отторжения. Он безвольно принял из ее рук таблетку и сунул ее под язык. В его свободную руку тут же сунули стакан, и он бездумно выпил что-то, пытаясь сообразить, почему стоит с трубкой, и еще пытаясь вспомнить, где только что был и что только что видел. или же ему показалось, что он где-то был и что-то видел. «Позвонить в скорую?» С тревогой и все той же, уже почти заслужившей право на существование в системе его внутренних координат, заботливостью спросила жена, но он отрицательно покачал головой. «Ты говорила, что нашла какого-то врача», промямлил он и поразился. Как всего лишь одна преступно-дурацкая фраза, произнесенная выжившим из ума человеком, может заставить другого выжившего из ума человека почувствовать себя счастливым. Не отвечая, жена радостно кинулась обратно, ее домашние танкетки простучали наверх, потом тут же вниз, потом он обнаружил ее стоящей рядом с огромным ежедневником в руке. «Я сам», – твердо сказал он, когда из его руки попытались осторожно вытянуть трубку. «Я принял решение и желаю самолично», «Конечно-конечно», – торопливо сказала жена, одновременно лихорадочно листая ежедневник. «Ага, вот он, набирай». Под голос озвучивающей цифры жены он тыкал пальцем в клавиши и чувствовал, как с каждым их электронным попискиванием, каждой вспыхивающей на дисплее цифрой, к нему мчится долгожданное избавление от всего. От пятен, пожарников, хирургов. «Ментов с людьми в черном» и «Тайн строения вселенной». Только вот о нем он почему-то боялся думать. Хотя он не только не сделал ему ничего плохого, но, более того, назначил смотрящим по району. Потому что он оказался достойнее других и... «Его зовут Александр Петрович», — шепнула жена. «Лучший в Москве специалист. Скажешь, что ты по протекции Ивана Ивановича, иначе к нему не попасть, потому что...» Он приложил палец к губам, потому что на том конце провода сняли трубку. «Я», — собираясь с мыслями, начал было он, но его мгновенно перебил хорошо знакомый голос, который он отныне вряд ли спутал бы с другим. «Я давно ждал твоего звонка, чувак», — одобрительно сказали ему в ухо, и у него ослабели ноги. «Я дико рад, что ты проявил мужество и принял такое, не побоюсь этого слова, судьбоносное решение». И не думай, что это дешевый пафос, чувак. Я за свои слова отвечаю. Это действительно очень важно, принять такое решение самому лично, а не ведясь на уговоры жены или рекламирующих себя, ублюдков из телека. Короче, ложись в нашу клинику и ни о чем больше не парься. У нас тут все по высшему разряду, я отвечаю. Промывание крови, душ-шарко и массаж всех конечностей, включая крылья – Но только, конечно, если ты уже заслужил право быть летающим раздолбаем. Однако тебе насчет крыльев думать преждевременно. Ты ведь еще не успел приступить к своим обязанностям, верно? По крайней мере, внезапно отбросив дружеский тон, злобно заорал он опять почему-то голосом Ельцина. «Я еще не получил от тебя ни одного отчета об интересующих меня прошмандовках. Ты почему, блядь, до сих пор не выяснил?» «Пользуется ли та телеведущая презервативами? Или же она ебется без всяких там...» Трубка выскользнула у него из рук, а сам он увидел почему-то стремительно приближающийся к глазам паркет. «Что с тобой?» – испуганная жена бросилась к нему, просунула руки в подмышки, пытаясь поднять его с пола, а он, совершенно не помогая ей, лежал расслабленный, отстраненно наблюдая, как открытые распахнувшимся красным махровым халатом пружинят, напрягаясь, ее ноги в сетчатого верха танкетках. Это было красиво, пожалуй, в общем-то. С такими пружинищими ногами он бы, пожалуй, нашел, что сделать, если бы вдруг вспомнил, как. Черт, когда же это было в последний раз? Страшно гудела голова, которой он только что приложился к паркету. Но, по крайней мере, его хотя бы не огрели армейской табуреткой, и одно только это уже было хорошо. Тем временем жена, отчаявшись его поднять, бросилась теперь к трубке, послушала, посмотрела на него с сомнением. «Ты дозвонился? Он тебе что-то сказал?» Он не слышал ничего. И, собственно, не слушал, продолжая разглядывать ее ноги. Ему почему-то нравилось это. Почему-то они вызывали у него необычайный интерес. Однако странно, почему эти ноги вдруг стали интересны ему. Ракурс внезапно осенило его, и наступило невиданной силы облегчения. Да-да, все дело в этом ёбаном ракурсе. Никогда не доводилось смотреть на ее ноги под таким углом, чтобы они под самым носом, напряженные и в танкетках. Перехватив его взгляд, жена положила трубку на рычажки, но тут же сняла ее опять и принялась тыкать пальцем в клавиши, почему-то опасливо поглядывая в его сторону, словно он мог вздумать помешать ей делать это. Еще она почему-то снизила уровень голоса до минимума, как делала обычно, когда запиралась в ванной и разговаривала с любовником. Он же по-прежнему не слышал ничего, потому что не слушал. Разве что раздавшийся где-то за окном вой, очень похожий на звуки сирены медицинской машины. Кажется, сирена приближалась, но, возможно, также она стояла на месте, а кто-то просто делал ее звук громче. Его опять схватили за подмышки, потянули. Теперь руки были сильными, а халаты белыми и совсем не махровыми. Пружинящие ноги, возможно, присутствовали тоже, но теперь они скрывались под штанами. И, скорее всего, были волосатыми, не то что ракурсные ноги жены. Все команды, подаваемые ему незнакомыми людьми, он исполнял почему-то едва ли не с радостью, кажется, так было нужно и ему же во благо. По крайней мере, эти люди так утверждали. Люди говорили доброжелательно, а сотканные из бархата мягкие голоса их были укреплены специальными стальными нитями. Спуск по лестнице был долгим, но не утомительным, его несли. Носилки были не мягкими, но и не обладали твердостью паркета. Короче, ему было даже хорошо, в общем-то, тем более после нескольких для чего-то сделанных уколов. Вскоре носилки запихали по каким-то желобкам куда-то, и он оказался в пропахшем лекарствами салоне. Рядом сел седовласый врач, где-то за головой разместился кажется санитар. И машина тронулась. Ехали они мягко, поездка сопровождалась тем самым звуком той самой сирены, и ему стало настолько хорошо, что вдруг захотелось спать. Его не пугало сейчас даже вероятность увидеть опасные пятна и возможные последствия этого. Настолько казалось правильным погрузиться сейчас в непременно оздоровительный, он чувствовал это, сон. В конце концов его окружали милые и добрые люди, врач с приятной улыбкой на симпатичном, хотя и с бородкой, лице, и санитар, которого он не видел, но который, он был уверен в этом, был не менее приятным, хотя и без бородки. Не пугало даже то, что люди эти были вызваны той, с ногами и ложным сочувствием. И в конце концов они доказали свои чистые помыслы, подняв его с паркета. Внезапно со стороны врача раздались электронные звуки полета Валькирии. Он, не глядя, запустил руку в нагрудный карман халата и вынул трубку. Северцев слушает. «Простите, не понял». «Так». «Так». «Но откуда вы узнали номер моего телефона?» Внезапно спросил он изменившимся голосом и выглядел при этом обескураженным. «Кого-кого позвать?» – спросил он после слегка затянувшейся паузы, очевидно, выслушав чей-то ответ. «Ну ладно». Теперь в его голосе была растерянность. Он протянул мобильный телефон Виктору Ивановичу. «Вас кажется. Если я только правильно понял этого... этого... ну, в общем, звонящего». Он взял телефон почти с воодушевлением. вызванным тем, что он вдруг кому-то за каким-то хреном понадобился, хотя и не без некоторой опаски. «Я слушаю». Услышав знакомый голос, он покрылся потом, хотя, кажется, с какого-то момента многострадальные поры его организма и без того не просыхали ни на миг. «Это правильно, что слушаешь, чувачок, и слушай внимательно, небось просёк уже с кем базаришь. И поскольку ты пацан башковитый, то наверняка просек так же, что происходящее – это тебе просто очередное испытание. Прикидка, потянешь ли ты настоящее дело. Короче, задание по поводу Тины Кандилаки отменяется. Появилась более важная тема, чем цвет ее нижнего белья или полное отсутствие такового в повседневной жизни. Кажется, звонивший отхлебнул что-то из чего-то. Возможно, что и пресловутый дайкири из удлиненного запотевшего бокала. «Короче, так. Во-первых, какие бы ты инструкции сейчас не получил, не дрейфь. Знай, что всё под контролем. Небось догадываешься, под чьим?» «Правильно. На этих летающих распиздяев, как тебе уже известно, полагаться нельзя, поэтому я решил курировать дело лично. Короче, сейчас поедешь с этими мудаками в белых халатах на их ёбаную жёлтую точку. «В смысле с врачами?» — быстро вставил он, воспользовавшись. Еще одной паузой собеседника. Опять связанный, кажется, с тем удлиненным бокалом. «Ну да. Я ж говорю, ты, чувак, дельный. Все рубишь на лету. А точка эта...» «И опять ты прав, брателла. Они называют это место клиникой. Там они ставят свои преступные опыты над совершенно здоровыми людьми. А потом, когда ты уже окончательно внедришься...» То есть вотрешься к ним в доверие и прочувствуешь атмосферу. Он невольно метнул быстрый взгляд на врача, а тот, заметив это, насторожился. Хотя нет, отставить. На сей раз, да и киревая пауза, изрядно затянулась. Врач стал проявлять первые признаки нетерпения и уже протянул было руку за своим телефоном, как трубка ожила вновь. Он опять был собран, скор и словесно деловит. «Короче, слушай сюда внимательно». Планы меняются, чувак. Поступила новая информация, и штаб планирования операций в моем лице принял следующее решение. Не надо затягивать короче. В следующий миг голос снизился почти до шепота. Внедрение отменяется. У тебя руки связаны? Он пошевелился и обнаружил, что тело пересекает широкая лента, прикрепленная к носилкам. но она предназначалась скорее для обычной фиксации туловища при переносках и переездах, нежели служила в преступных усмирительных целях. «Нет, кажется. А что сейчас делает этот мудак? Который в халате?» Услышав это, врач уже открыто уставился на него, а голос в трубке опять приобрел одобрительные нотки. «Рубишь, чувак. Он самый. Смотрит на меня. И правильно делает». Я б на его месте тоже смотрел. Но и вечно смотреть он не может. Так вот, как только этот сукин кот утратит бдительность и отвернется, пизданешь его чем-нибудь таким по голове. Сильно, но не смертельно. Гематомы и средние тяжести ушибы мозга приветствуются, проломы черепа категорически не допускаются. Это уже совсем другая статья. Все понял? А чем я его должен? Врач нахмурился И, склонившись к дюжему помощнику, с тревожным видом принялся нашептывать ему что-то на ухо. «Да какая разница, чувак! Главное не медлить! Сейчас каждая секунда на счету! Осмотрись, неужели рядом нет ничего подходящего?» Он скосил глаза и заметил внизу нечто похожее на монтировку. «Ну, есть какая-то штуковина!» «Ну так и давай вперед! Не теряйся, действуй по обстоятельствам!» На тебя сейчас вся наша надежда. А чтобы избавиться от ненужных сомнений, вспомни о том люке и вероятности попасть в шахтеры. Короче, мы надеемся на тебя. всё отбой. Отдав врачу трубку, он некоторое время лежал для маскировки неподвижно, наблюдая за ним из-под приспущенных век. А когда тот отвернулся к окну, осторожно опустил руку, которая вскоре нащупала холодный металл. «Держи его!» – истерически закричал врач по фамилии Северцев, внезапно повернувшись и обнаружив занесенную над своей головой монтировку. «Держи, блять, этого козла! Делай ему укол номер три!» Удар пришелся вскользь. Врач схватился за голову, на седых волосах которой проступила яркая зеленого цвета кровь. Попытался отбить второй удар, пришедшийся по руке, которая тут же рассыпалась, словно была из стекла, и даже разлетелась с характерным стеклянным звоном по салону мелкими осколками. На ее месте тут же выросла новая, а он все бил и бил из неудобного сидячего положения, пока на него не навалилось чье-то тяжелое, остро пахнущее тиной тело. «Укол номер три!» — еще раз выкрикнул врач, на лице которого проступила неприкрытая злоба. И Виктор Иванович понял, что они уже перестали маскироваться, видимо, за отсутствием надобности. «Мы раскрыты! Удаляем этого гондона начисто, минуя корзину, без возможности восстановления!» Он вдруг отчетливо вспомнил, что когда эти лжемедики заполняли у него дома какие-то бумаги на него же, они написали что-то в графе «Предполагаемый диагноз», словно он действительно был больным. Он успел рассмотреть только начало записи, после чего его словно бы невзначай оттерли от заполняющего бумаги врача. Единственное, что ему удалось разглядеть, это что запись осуществлялась на латинице и начиналась буквами «дел». Значит, к удалению он был приговорен сразу, вне какой бы то ни было зависимости от его дальнейших действий. В следующий миг в его плечо воткнулось что-то острое, от чего сердце на несколько секунд забилось в бешеном ритме. Затем все тело охватило слабость и резко потемнело в глазах. Еще через мгновение сердце набрало такую скорость, что последовал неизбежный сбой, а затем окончательно остановилось. «Никому не дозволено проникать в тайны строения Вселенной!» – злобно закричал Северцев, тряся его за грудки – «Ты кончился, падла, как физическая личность! Ты покойник! Ты никогда не узнаешь тайну нижнего белья Тины Кандилаки! Как выглядели те пятна?» Улучив момент, быстро спросил сделавший укол санитар. Но после очередного встряхивания врача Виктор Иванович внезапно стал невесомым и плавно полетел вверх, прямо сквозь крышу, начавшего притормаживать санитарного фургона. Кажется, он устремлялся к знакомой уже воронке, а воздух вокруг стал привычно густеть. И это было просто ужасно, осознавать, что ты провалил задание пахана и вскоре неизбежно станешь шахтером. А времени изменить ситуацию уже, увы, нет. Ведь вряд ли он сможет за оставшиеся секунды узнать, является ли Ксения Собчак натуральной блондинкой, даже если она честно не выбривает лобок. Впрочем, достаточно того, что он сумел разгадать тайну строения Вселенной.